с заново вспыхнувшим интересом наклонился к ним поближе. Наконец-то удивительная история, протянувшаяся из глубины веков, добралась до современности и заиграла всеми красками жизни. На Корее, умирающий по змеинам прошипел ненавистное имя, Рабыни и дочь рабов. И такое-то ничтожное существо схватило удачу за хвост, когда вымер весь правящий дом,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 Гадали на патрахах гадов и птиц, поддерживали вечные святые огни. Мы называли их стоящими рядом. Таким образом, на коре многое знало о нас и о наших обычаях, и черное честолюбие сжигало ее. Еще в детстве ей доводилось плясать во время шественного луния. Повзрослев, она вошла в число звездных дев. Много таинств. Пусть и не самых важных узнала она и постигла все больше, украдкой подсматривая за тайными обрядами, которые совершали жрецы. А обряды же эти считались старинными еще в дни юности мира, ибо уцелевшие Атланты по-прежнему поддерживали незапамятно древние культы Валки, Ихота, Ханана и Голкоров. Культы недоступны пониманию невежественных дикарей.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 «Ха, эти варвары, глупцы, безмозглые обезьяны!» Эпохи минули с тех пор, как они населили наш город, и за все это время не постичь его тайн. Даже младшие жрецы не догадывались о длинных серых коридорах, подсвеченных фосфорицирующими потолками, о ходах и тоннелях, сквозь которые когда-то, невообразимо давно, беззвучно скользили силуэты удивительных существ. Ибо пращуры наши строили не гори с тем же размахом и неведомым нынешним пигмеем искусством, что были присущи чем самой Атлантиды. Не только для простых смертных людей предназначались возводимые нами чертоги, но и для богов, незримо присутствовавших среди нас. О, глубокие бездомные секреты, хранимые этими седыми стенами! Никакая пытка! не могла разомкнуть наши уста и вырвать заветные тайны. Ну, увы, сокрытые коридоры оказались недоступны.